Мне особенно беспощадно и обнаженно Открылась, как велика и грозна Окружающая нас, пылающая бездна, Как неодолимы силы затопившего мир зла, И все попытки отгородиться от него Заслонами веры и мифов О божественном начале жизни Показались жалкими, несостоятельными. Мысль, подобная беспощадному лучу, Пробежала по картинам прожитых лет, наполненных воспоминаниями о жестоких гонениях и расправах. Нет-нет, невозможен был бы такой разгул зла, такое выставление на позор и осмеяние нравственных основ жизни. Руководи миром, верховная благая сила. Каленым железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милости, а небеса не разверзлись. В середине тридцатых годов, во время генеральных репетиций кровавых мистерий тридцать седьмого, я успел пройти все круги двух следствий последующих отсидок в Соловецком лагере. Теперь, находясь на пороге третьего срока, я всем существом, кожей, ощущал полную безнаказанность насилия. И если до этого внезапного озарения или помрачения, обрубившего крылья надежде я со страстью... усиленный гонениями, прибегал к тайной утешной молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал жертвенно настроен, то после него мне сделалось невозможным даже заставить себя перекреститься. И уже отторженными от меня воспоминались тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере, погибшим позже священником. То был период, когда духовных лиц обрежали в лагерные бушлаты, насильно стригли и брили. За отправление любых треп их расстреливали. Для мирян, прибегнувших к помощи религии, введено было удлинение срока, пятилетний довесок. И все же отец Иоанн, уже не прежний благообразный священник в рясе с бородой, а сутулый, немощный и униженный арестант в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами, его стригли и брили связанным, изредка ухитрялся выбраться за зону. Кто-то добывал ему пропуск через ворота монастырской ограды и уходил в лес. Там, на небольшой полянке, укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и потребная для службы утварь. отец Иоанн надевал епеттроиль и, и филонь мятую и вытертую и начинал в полголоса возгласие и тихое пение нашего робкого хора уносились к пустому северному небу их поглощало обступившие мушарину чаще страшно было попасть в засаду Мерещились выскакивающие за деревьев в вохровцы, и мы стремились уйти всеми помыслами к горним заступникам. И бывало удавалось отрешиться от нетущих забот. Тогда сердце полнилось благостным миром, и в каждом человеке прозревался брат во Христе, отрадные, пресветлые минуты. В любви и вере виделось оружие против раздирающей людей ненависти. И воскресали знакомые с детства легенды о первых веках христианства. Чудилась некая связь между этой вот горсткой затравленных, с верой и надеждой, внимающих каждому слову отца Иоанна зэков, и святыми и мучениками,